Глава 12. Егор Сергеевич. Варвара сомневалась недолго. Но этого времени хватило, чтобы знатно попотеть. Напридумывал себе более чем достаточно. Подумал даже, что на голове седых волос еще поприбавилось. Их и так в последнее время стало чересчур много. Так теперь еще больше найду. А пойдем. Соглашается Варвара. Чем сильно меня радует? Дело в том, что я уже вот так давно никого и никуда не приглашал. Тем более никогда не прогуливал работу. Прекрасно понимаю, что завтра буду сидеть до победного конца в офисе. Что приеду раньше. Потому что нужно до обеда успеть выполнить максимум дел и потом уехать в институт. Но оно того стоит. Варя отпросилась переодеться. Завести собаку а я торжественно пообещал ее ждать столько, сколько нужно. Вот она хихикает. А я ведь как пес на привязи за ней хожу и ничего с собой поделать не могу. Это хорошо, что Кирилл к ней больше интерес не проявляет. А то бы я еще параллельно и с ума сходил от безысходности. Девушка вышла к машине минут через двадцать. Я успел посмотреть все кинотеатры найти более или менее стоящие картины и понять, что мест свободных много на любой сеанс. Поэтому решил выбор оставить за Варварой. Я и кино. Два несовместимых понятия. Я там был давно, ничего не понимаю в современных фильмах, а дома телевизор использую редко, если не сказать «никогда». Варя села на сиденье рядом, а я, пока выезжал из двора, Коротко сообщал, какие фильмы сейчас есть. Даже телефон ей свой передал с сохраненными вкладками. Пока добирались до кинотеатра, Варвара посмотрела все трейлеры и остановила свой выбор на фильме с приключениями и юмором. Отлично, должно быть интересно. Когда припарковался у кинотеатра, то поспешил Варваре открыть дверь. А она вышла довольная-довольная, опираясь на мою руку и даже ладошку не забрала, когда повел ее к главному входу. Фух, пусть хоть так. Уже счастье для меня. Конечно, мы решили себе не отказывать и купили, помимо билетов на фильм, всякой всячины, начиная от напитков, заканчивая чипсами и попкорном. Абонемент нам потом в помощь, захихикала Варя. Да, нужно будет его опробовать, честно скажу. Я уже и забыл, куда дел его. Наверное, в бардачке лежит. А надо бы достать и записаться в бассейн на позднее время, чтобы после трудового дня окунуться в прохладную воду, очистить голову, заставить мышцы немного поработать. А то ведь правда засиделся. Когда мы зашли в зал и уселись, то довольно скоро погас свет. Закидывая в рот попкорн, Я и подумать не мог, что следующий час просто выпаду из жизни. И не потому, что фильм интересный, а потому, что засну. Видимо, сказались долгие бессонные ночи, стресс, работа без выходных. Я не знаю, на что еще свалить. Но как только в зале стало темно, меня словно выключили. Молодые люди. Я открыл глаза и уставился на работника зала. «Доброго утра». Фильм закончился. Выспались. Перевел взгляд на Варвару, а она тоже щурилась и с таким же непониманием смотрела на меня. «Два сапога пара», — рассмеялся я. «Со мной такое в первый раз», — с удивлением произнесла девушка. Атмосфера располагала. Улыбнулся юноша и дождался, когда мы заберем свои недоеденные закуски и полные стаканы напитков. Неловкость ситуации зашкаливала. Но только не для Варвары. Вот уж у кого точно было прекрасное настроение. Надо будет все же потом посмотреть этот фильм. Внес предложение, к своему стыду понимая, что даже не помню его название. Думаешь, во второй раз получится? Таинственным шепотом произнесла Варя. Так мы, подкалывая друг друга, вышли из кинотеатра. Но решили, что нам просто необходимо погулять. Ну и да есть то, что набрали. Стоило нам спуститься, как почти сразу же услышали окрик. «Егор, это ты?» Честно признаюсь. Думал, что мне показалось. ну кому я нужен в такое время? Еще и у кинотеатра. «Кажется, кто-то тебя не может доораться», произнесла Варя. «А откуда звук?» Девушка кивком головы показала налево. Выглянув из завари, увидел сначала красный кабриолет, потом его обладательницу. Кивнув в знак приветствия, снова посмотрел на варю. Пошли в парк. Там есть пруд и море удобных лавочек. Сейчас, как вдохновение придет, придется рисовать. Значит, будем рисовать, согласился я. Всегда хотел увидеть, как ты это делаешь. Если, конечно, можно. «Можно», — согласилась Варя. И вот, только мы повернули в нужную нам сторону, только сделали несколько шагов, как снова крик. «Гресс! Ты меня не узнал?» Посмотрел на Варю и сморщил Мину. «Ну что этой женщине от меня нужно, а?» Девушка лишь пожала плечами. «У людей нет ни такта, ни воспитания». «Поддерживаю», — сказала Варвара. Больше ни на кого не обращая внимания, мы пошли туда, куда я хотел отвезти своего талантливого художника. Близился вечер, люди спешили с работы домой, а мы сидели на берегу пруда и смотрели на водную гладь. Варя почти сразу же полезла за планшетом. Я расположился рядом с ней и наблюдал, как выверенными движениями она делает линии перенося окружающую нас природу себе на планшет. Я же время от времени подкармливал девушку, которая как галчонок открывала рот и ждала своей очереди на вкусняшке. Потом поил варю напитками, поднеся к ее губам трубочку и наслаждался этой идиллией. «Ой», — сказала она, — «я как всегда забыла обо всем на свете. Знаешь, а это прекрасно». Варя даже чуть покраснела. «Я вот рядом с тобой словно душой отдыхаю. Придумываю разные наработки в голове. И, пожалуй, в следующий раз тоже с собой планшет возьму». «Рисовать будешь?» – удивилась Варя. «Не-а, буду придумывать проекты». Расстались мы в этот день только через час. Пока дошли до машины, пока я довез Варю до дома и проводил до квартиры. И вот все это время я просто жил, жил как-то по-новому, неторопливо, с улыбкой на лице. При этом мне казалось, что новые идеи буквально окутывают меня с головой. Поэтому как только добрался до дома, то сразу же включил компьютер, открыл программу и стал создавать то, что не давало мне покоя. Так вот ты какое вдохновение. Ну, здравствуй. Такого у меня еще не было. За пару часов я создал несколько черновых проектов. Так что теперь сайт пополнится вариантами комнаты подростка, гостиной, кухни и даже лоджии. Спать лег, хоть и не очень рано, но зато на душе было какое-то спокойствие, что для меня оказалось в новинку. Даже утром встал задолго до будильника. Сделал зарядку, перекусил и уехал на работу. «Доброго утра!» Лида ко мне заглянула сразу же, как появилась на рабочем месте. «Доброго, Лидочка, доброго!» отозвался, не отрывая глаз от монитора. «Я как раз успел сделать проект детской и направил его нашему производителю мебели. Парень любил что-то необычное и новое. Вот, пожалуй, тот самый случай». «Вы тут давно?» уточнила девушка. «Может, кофе?» «Нет, спасибо». Я уже выпил два стакана. «Значит, давно», — пробормотала Лида и скрылась в приемной. А я довел до ума те детали, которые долгое время не давали покоя. Варвара сегодня тоже пришла на работу пораньше. Мельком поздоровалась и скрылась в своем кабинете. Лида же между нами разделила два задания и снова вернулась к работе. Быстро набросав свой вариант макета, Я вышел из-за стола и потянулся. Впереди еще масса дел, которые необходимо было сделать как можно скорее. Созвонившись с деканом факультета и еще раз согласовав встречу, я вышел из кабинета. «Лида, буду поздно. Если новые заявки будут, шли мне. Все вопросы завтра». «Хорошо, Егор Сергеевич», — отозвалась девушка. Перед тем, как уйти, забежал к Варваре. «Привет!» – девушка подняла голову и с улыбкой на меня посмотрела. «Привет!» – «Как день идет?» – «Насыщенно очень», – признался я. «И очень рано, как поняла». Лидочка меня сдала, усмехнулся. «Но деваться некуда. Сегодня действительно много дел. Оставляю тебя за старшую, а сам поеду набирать нам команду талантливых и ярких людей». Варя даже руки к груди прижала. Удачи! Пусть уже соберется творческий коллектив. Сделаю все возможное. Развел руками и помахал девушке на прощание. Если что, на связи. Пока-пока. Пока добирался до места встречи. Думал о многом. Например, мне нужен был еще какой-то толчок для сближения с Варей. Но что можно было придумать, не знал. Как за ней ухаживать? Как показать, что она мне нужна и важна не только как ценный сотрудник? Телефон заиграл именно тогда, когда я припарковался. Полез в карман пиджака, потому что был уверен, что звонит мне именно Варя, но до меня пытался добраться Евгений. «Мне уже страшно слышать твой голос», — признался сразу же. «Вот так ты рад старому другу», — расхохотался Женя. Но я по делу. Рассказывай, только недолго. А то у меня встреча через 10 минут. Да, я быстро откашлялся товарищ. Твои родственники топили фирму потому, что создали себе подобную и перетянули туда сотрудников. План был прост. Завалить проект, пригласить клиента в другое место и похвалить его как лучшее из лучших. При этом двойной доход был обусловлен тем, что за такие деньги Мало кто на сотрудничество пойдет. А кто пошел, не расстроились. Себе в карман сложили, завершил я. Да, так что трепыхался бы дом миг недолго. Ты не вовремя вернулся. Немного. Захохотал Евгений. Потом бы тебе сказали, как все было плохо, как много конкурентов и бла-бла-бла. Ясно-понятно, протянул, подходя к нужному зданию. А что по Олесе? Она была не в если ты про это. Но как только ты ее уволил, родственники твои на нее быстро вышли. Кто-то слил информацию, нахмурился. Нет, она громко возмущалась всем своим знакомым. Тут больше сработало сарафанное радио. Еще бы, сам Грэс стал банкротом. Но по документам же... А кто их, кроме тебя, и меня видел, уточнил? Еще несколько человек из моей фирмы, твой бухгалтер. Ну вот и все, усмехнулся. А остальным правду знать не нужно. А ты коварный человек, произнес задумчиво Евгений. Ладно, если что-то будет еще, наберу. Договорились? Ну вот и отлично. Скоро будет второй раунд. Интересно будет посмотреть на вытянутые лица матери с сестрой. Когда они поймут, что моя фирма полезла вверх. Я их еще и задавлю. Знать бы только, какое название взяли. Словно прочитав мои мысли, Евгений на почту скинул короткую информацию, коротко написав о том, что мы пока ведем со счетом 20 У нас есть заказы. Офигенный сайт. Это слава друга. Так что все в моих руках. Еще бы. Это мы пока даже не переехали. То ли еще будет. Варвара. Егор уезжает подбирать нам новый персонал, а я возвращаюсь к работе, которую с утра скинула лидочка. Нужно было продумать и разработать маленькую кухню. Бюджет был небольшой, и клиент хотел нестандартный вариант. Но когда нас останавливали трудности, мы готовы работать со всеми, Начала придумывать, как можно совместить все задумки и сделать их более компактными, удобными и доступными. Я привыкла к классическим кухням с верхними и нижними модулями. А здесь предстояло разработать макет без верхних шкафов. Клиент хотел сделать кухню более светлой и менее захламленной. Проблема была в том, что заказчик не мог объяснить толком, что он хочет. Главный критерий – минимализм. Но ведь нужно совместить его с практичностью, красотой и удобством. Я никогда не пасовала перед трудностями, однако сегодня было над чем подумать. Так что открыла программу, а в блокноте выписала вводные. Клиент не хочет верхних шкафов. Просит заменить их на полочки. Нижняя часть кухонного гарнитура быть должна, но по минимуму есть запрос на барную стойку. Что еще? Ах да, ножка стойки черная, цвет ящиков белый желательно глянцевый, но можно использовать и стекло. Высота столешницы нестандартная. По исходным данным, пока что сложно было хоть что-то придумать, но справлюсь, пришло время творить. Сначала поставила нижние модули по 60 и 80. Разместила большую мойку не в углу, а чуть дальше, чтобы было удобно к ней подходить. Потом поставила индукционку, Столешница и барная стойка быстро окрасились в цвет венге. Почему-то захотелось использовать такой материал, как дуб. Из него же можно сделать шикарные верхние полки, которые можно разместить хаотично. Барная стойка будет размещена справа от столешницы. Стоять будет на черной ножке. Все как просил клиент. С другой стороны будет зона для приготовления еды и сбоку ящики для мелочевки. Сушилку можно поместить внизу. Для полноты образа не хватает несколько высоких барных стульев. Для гармонии сделаю яркий фартук, развешу тематические картины на стене и правила кухни. Через время я довольно потянулась, распрямляя затекшую спину, и смотря на то, что у меня получилось. Несколько свисающих ламп освещали рабочую зону. Аккуратная вытяжка над плитой не портила вид, а вписывалась в декор. Ну, теперь осталось скинуть черновой макет на согласование клиенту. И если его все устроит, то сделать оригинал. Пара движений пальцами, и дизайн улетает к клиенту. А я иду искать Лидочку, чтобы вытащить ее на обед. Вот уверена, она опять сидит, не разгибая спины. Такая же пчелка, как и мы с Егором. Секретаря Егора я нахожу на рабочем месте. Она увлеченно что-то печатает. Лида, пошли обедать, нагло врываюсь в ее зону комфорта. Уже пора, да? Растерянно переспрашивает она, растирая глаза. Угу! Давно причем? Мы, как обычно, заработались. На обед мы выбираемся в ближайшее кафе. Лида обещает, что там вкусные бизнес-ланчи если мы поторопимся, то на них даже успеем. К нашему большому счастью успели, даже удобно разместились за самыми хорошими столами. Вскоре перед нами поставили дымящийся зеленый борщ со сметаной. Я думала, язык проголочу, так это было вкусно. На второе нам подали гуляш с пюре и салат винегрет, а следом принесли и вкусный прохладный морс. После такого плотного обеда Мы решили немного прогуляться в парке, чтобы размять ноги и подышать свежим воздухом. Лида по секрету рассказала, что Руслан оказывает ей знаки внимания и будет помогать в подборе квартиры, которую она хочет купить. Но девушка не понимает, нравится ей мужчина или нет, пока он больше ее пугает. И не ее одну хочу заметить. Посоветовала новой подруге не грузиться. Пусть идёт, как идет. Прямо к гуру психологии, угу. Самой бы кто помог разобраться, что у нас с Егором творится. Когда вернулись в офис, меня уже ждало письмо от заказчика. Ему все понравилось. Так что я принялась за создание чистового макета. И, как обычно, не заметила, что пролетело время. Варя, поехали домой. отвлек меня голос Егора моргнула и посмотрела на босса. «Ты давно вернулся?» «Я как раз закончила кухню. Сейчас отправлю клиенту, и можно идти». Как встреча прошла? Только приехал, провел несколько собеседований и договорился с некоторыми студентами, что они придут к нам после праздников. Пока они понятно приживутся или нет. Но вроде толковые, интересные и очень нестандартные личности». «Время покажет», — улыбнулась, вставая. Итоговый файл улетел клиенту, а я стала собирать в рюкзак планшет и наушники. «Я тебя довезу и помогу выгуливать Бонни». Она тебя, наверное, заждалась. «Да, хозяйка из меня так себе, совсем заработалась», — вздохнула. «Варя, ты уже закончила? Я домой еду, ты со мной?» Заглянул в кабинет Кирилл улыбаясь во все 32. Я даже не успела ничего ответить, как Егор вышел вперед. Его со входа заметно сразу не было. Варвара Ивановна сегодня едет со мной. Жёстко отчеканил он. Понял, не дурак? Поднял руки вверх Кирилл. До завтра. И нагло мне подмигнул. Когда уже сайт доделают? Закатил глаза Егор подхватил мой рюкзак и пошел к выходу. До дома мы доехали быстро. Егор остался ждать внизу, а я поднялась за Бонни. Собака уже ждала меня в прихожей, лая и виляя хвостом, а в зубах держала ошейник с поводком. «Привет, милая!» потрепала ее по холке, надевая ошейник. «Ну что, пошли гулять?» Бонни согласно залаяла и нетерпеливо потянула поводок. Еле успела дверь закрыть. На улице собаку перехватил Егор, разрешая мне не нестись галопом за Бонни, а спокойно гулять рядом. «Какие планы на празднике?» спросил Егор. «Родители уже давно ждут. Брат обещал приехать завтра с командировки и забрать нас с Бонни. А у тебя какие?» «К отцу поеду, он тоже давно ждет. Может, тебе на завтра выходной дать? Спокойно соберешься. Ты же проект сдала. Да нет. Брат все равно к вечеру только приедет. Просто, если можно, я бы ушла завтра пораньше. Конечно, во сколько нужно, во столько и уходи. Совершенно спокойно заметил мужчина. Спасибо, ты меня балуешь. Улыбнулась, чувствуя небывалую легкость на душе готовлю почву к переработкам рассмеялся егор а я вслед за ним поужинаем предложил начальник когда подошли к моему подъезду а почему бы не да тем более хотела проверить хинкальную ее недавно на районе открыли зайдем с тобой хоть в ад тем более кавказскую кухню я люблю тогда жди я быстро Поднявшись в квартиру, первым же делом помыла собаке лапы, потом насыпала Бонни корм и переоделась в удобные джинсы, мокасины и футболку. Сверху накинула пиджак. К вечеру стало прохладно, так что чуть утеплиться не помешает. Когда спустилась вниз, Егор как раз выглянул из-за угла и пошел в мою сторону. Заметила у него в руках букет с яркими пионами. Я же о них совсем недавно мечтала. Егор как будто читает мои мысли и желания. Спасибо, какая красота!» Забрала у него букет и вдохнула приятный аромат. «Веди меня, Сусанин, или ехать нужно?» «Здесь недалеко. Прогуляемся, если ты не устал». «С тобой я всегда полон сил». «Ой, хитрец! Но приятно же!» чего скрывать в новую хинкальную мы все собирались заглянуть с кариной, но никак не получалось ведь то она работает то я а ресторан взгляд привлекал оттуда всегда доносился вкусный аромат специй и мяса, а уши ласкали переливы прекрасной музыки а сегодня как только зашла взгляд сразу рассеялся, рассматривая абажуры и кавказскую атрибутику в зале. Мы устроились за деревянным столиком с приятными диванчиками и подушками в виде хинкалей. Приятный официант сразу принес вазу с водой для цветов и помог расположить их на столе. Мы не стали долго думать и заказали попробовать несколько видов хинкаль: хачапури, салат с адыгейским сыром и грузинский лимонад с Не успели рассмотреть зал, как нам уже все принесли. Что могу сказать? Сервис был на высшем уровне. Знакомство с новым местом удалось на славу. Все просто таяло во рту, оставляя приятное послевкусие. Так что выходили из заведения мы с чувством, что обязательно вернемся. А я сделала несколько фотоблюд, обстановки и скинула Карине, чтобы её подразнить. Но она не прочитала сообщение, так что пришлось убрать телефон в карман чтобы он не мешал общаться с Егором. Дорога до дома была очень короткой, а расставаться не хотелось. Я посчитала, что приглашать домой на чай мужчину уже поздно, так что пришлось прощаться до завтра и убегать. Но быстро улизнуть не получилось. «Варя?» — окликнул меня шеф. «Ты кое-что забыла?» «Что?» приподняла бровь смотря как он ко мне приближается вот это тихо произнес егор и наклонившись нежно поцеловал теперь до завтра подмигнув мне весело что-то насвистывая начальник пошел к машине и как это понимать делать то что как я сказала лидочке пустить все на самотек вот и мне надо пустить. «Наверное. Как будет, так будет». Быстро скрылась в подъезде, закрывая за собой дверь. «Значит, как со мной сходить, так у тебя работа». Прилетела от подруги, когда переступила порог квартиры. «Прости, я исправлюсь». Быстро напечатала в ответ. «Извинения не приняты. Тебя спасет только, если завтра сходим вместе». «Замётано» но могу только днем. Вечером с Анри уезжаем к родителям. Ты выходная? Да, завтра выходная. Заберу тебя с работы, а то знаю, будешь там работать до посинения». Договорились, только не сильно рано. Последнее предупреждение было не просто так. Зная подругу, она и утром может за мной приехать. Рабочий день перед праздниками выдался суетным и бестолковым. Сосредоточиться не получилось. Постоянно кто-то звал то чай попить, то с шампанским отметить. Все под чутким руководством босса. Так что, когда Кара за мной зашла, я обрадовалась, потому что люблю работать, а не праздно шататься. «Всем хороших выходных! Я уже побегу!» Тепло попрощалось с нашим небольшим коллективом. «Я тебя провожу», — вышел за мной Егор. «Меня Карина внизу ждет, Развела руками. «Хорошо. Тогда прекрасных выходных. Звони в любой момент. Для тебя я всегда на связи». Совершенно серьезно отозвался мужчина. «Зачем тебя беспокоить на выходных?» Удивилась я, перебирая в голове, все ли я сдала и не должна ли ещё чего-то. «А ты не по работе, а просто так?» «Если захочется». «Захочется же?» Посмотрел он на меня так, что отказать было невозможно. «Захочется». Улыбнулась. «Ты тоже звони в любое время». Помахав на прощание рукой, побежала к лифту, чтобы совсем скоро спуститься на первый этаж. «Я уже собиралась за тобой подниматься», пробурчала Карина. «Трудоголик ты». «Прости, еле отпустили, но мы не работали, а отмечали». Сразу же объяснила ситуацию. «Ну ладно, это совсем другое дело. Пошли, я голодная, как волк». «Тебя бы сожгли на костре в средние века». Не могла не заметить. «С чего это?» – нахмурилась подруга. «Потому что нельзя столько есть и не толстеть», – рассмеялась. «Завидуйте молча, хоть в чем то мне должно вести». В хинкальной было немноголюдно, и мы смогли выбрать уютный столик в нише, подальше от всех. Нам открывался обзор на весь зал. И вскоре я поняла, как удачно мы выбрали место, потому что в зал вошла Олеся с девушкой, которая показалась мне смутно знакомой. Попыталась вспомнить, где ее могла видеть, а пока автоматически сделала пару фото, И прошептала Карине: Давай быстро поменяемся местами. Что случилось? удивленно переспросила подруга. Красный кот. Быстро проговорила наше кодовое слово и села на место подруги, оказавшись спиной колеся. Еще не хватало, чтобы она нам вечер портила. Но где же я ее спутницу видела? И тут в памяти всплыл эпизод. Как к Егору приходили мать с сестрой. Так вот, эта девушка была очень похожа на сестру Гресса. «Что происходит?» Тихо спросила подруга. «Пока не знаю, но что-то мне это не нравится. Сделай, пожалуйста, аккуратно фото девушки в леопардовом платье с ее спутницей. Они заняли столик правее нашего. Протянула свой телефон и сделала вид, что позирую. «Люблю свою подругу за то, что она не задает лишних вопросов, потому что четких ответов у меня самой не было». Но тревога внутри была такой объемной, что не знала, куда ее деть. Посмотрела фото, что сделала Карина, и еще раз убедилась, что не ошиблась. «Это, безусловно, Олеся с сестрой Егора». «Но нужно ли ему об этом сообщить?» Сделала вывод, что лучше «да», чем «нет» сразу же отправила ему сообщение с фото и геолокацией. «Интересно, что задумали эти две гадюки?»